Глава 36. Конор Стоя на примятой луговой траве, окружающей иссохшее дерево, Конор поднес меч к горлу Куин Старлинг. За его спиной ночь прорезал отдаленный рык, за которым последовал треск раскалывающегося льда. Битва продолжалась, и Куин еще не сдалась. Это были чары-счета. Ее руки слегка задрожали, когда она безуспешно попыталась подняться на ноги. «Как тебе удалось этим своим мечом разрушить мой световой щит? Это невозможно. В мире не существует зачарованного оружия, которое могло бы пробить щит Старлинга. Ты проиграла в этой битве», — подчеркнул Конор. «Не тебе задавать мне вопросы. Ты уверен?» Улыбнулась она, и ее грудь тут же успокоилась. Я просто переводила дыхание. Стремительно, как ударом хлыста, Старлинг подсекла его ноги, зацепив левую лодыжку. Конор упал на лопатки, и его клинки растворились в воздухе, оставив после себя клубы черного дыма, стелющиеся по земле. Световидица вскочила на ноги. Она собралась было пнуть соперника в лицо, но он схватил ее за лодыжку и крутанул. Девушка снова упала, и Конор обхватил рукой ее шею. Прижав ее спиной к своей груди и сдавливая ей глотку внутренней стороной локтя, Магнусон придавил ее ногу коленом, чтобы удержать на месте. «Ага», — пробормотал он. «Уверен». Вместо ответа Куин призвала огонь в ладони. Ловким движением она уперлась шеей в предплечье противника и занесла обе руки над головой, целясь прямо ему в лицо. Конор по инерции отклонился назад, совсем слегка ослабив хватку вокруг ее шеи. Этого оказалось достаточно. Схватив парня за руку, Куинн перекинула его через себя с силой, не вяжущейся с ее худощавой фигурой. Конор больно ударился о землю и покатился от силы броска. Даже не остановившись, чтобы насладиться победой, световидица бросилась к мечу, лежавшему на траве. Конор вскочил на ноги и побежал за ней, по дороге призвав черные клинки. Он не успел. Куин схватила меч и подняла его, когда Магнусон приблизился к ней. От ее прикосновения на зачарованной стали вспыхнул алый огонь. Готовясь снова ринуться в бой, она поймала Конора в силки своего убийственного взгляда. По лесу прокатился рык, ее вужило. Думаю, пора покончить с этим проговорила Куин. «Согласен», — сказал призрак. У Конора сердце ушло в пятки, пригвоздив его к месту. «Нет, Норны побери последнее, что ему было нужно, — это чтобы призрак появился сейчас!» Когда Куин замахнулась, атмосфера на опушке изменилась, и Конор почувствовал, как на плечи опустилась знакомая тяжесть. Хотя Старлинг и пронзила клинком воздух, Ее взгляд метнулся за его спину, глаза на краткий миг удивленно распахнулись. «Чертов призрак! Если бы он не был уже мертв, Конор бы его прикончил!» Быстрым, умелым движением Магнусон отбил меч Куин одним клинком, а второй вогнал ей в живот. Черная сталь без усилия прошла сквозь рубашку и пронзила тело, словно оно было набито песком. «Если тебе когда-либо захочется обезвредить, но не убить человека, ты, черт побери, идиот», — всегда говорил Бек-Арбор. «Но если все же придется это сделать, целься сюда. Это доставит врагу достаточно боли, чтобы закончить битву, но в то же время оставит достаточно времени, чтобы принять зелье и исцелиться». До сих пор Конор применял этот прием всего четырежды. Те, на ком он его опробовал, — Всегда кричали от жуткой боли, когда меч пронзал их, и он приготовился услышать то же самое от Куин. Несмотря на сокрушительный удар, она лишь резко втянула воздух сквозь зубы. Ее меч упал на землю, а пальцы обмякли. По рукам побежали искры. Несколько секунд спустя с кончиков пальцев сорвалась молния. Опушка застыла во вспышке света, все участники битвы на миг замерли. Время остановилось. Поле сотряс удар грома, исходящий от Куин, словно она была небесной богиней. Земля задрожала. Рев ее магии колотил по голове, оглушая излишне чувствительные уши Конора. Вибрации пронзили его до мозга костей, но он устоял. Расправив плечи и упершись каблуками в землю, он отвернулся от исслепляющей вспышки света. Молния попала в дерево на краю прогалины, и обугленные ветви дуба повалились в подлесок. Обрубок дерева горел оранжевым. От последствий магии в воздух, закручиваясь спиралью, поднялись клубы дыма. Дикая, неуправляемая, необузданная. Квин обладала силой молнии и не пользовалась ей. Это означало, что она либо не могла ее контролировать, либо ждала подходящего момента, чтобы поджарить врага. Девушка пальцами обхватила предплечье Конора, но он избавился от призрачных клинков и также быстро сбросил ее руку. Он не позволит ей зажарить его заживо еще одним разрядом молнии. Коснувшись земли, мечи превратились в клубы темного дыма. Свою работу они выполнили. Куин подняла на Конора все еще... Широко распахнутые от шока глаза, он выдержал ее взгляд, прочувствовав ущерб, который ей причинил. Она пошатнулась назад и чуть не упала, но он схватил ее за плечо, удерживая в вертикальном положении. Конор нежно опустил девушку на траву у подножия узловатого старого дерева. Когда Куин прислонилась спиной к стволу, он опустился на колено рядом с ней. Из раны ключом била кровь и святовидица зажала ее обеими руками, чтобы остановить алый поток. Она напрягла плечи и свирепо посмотрела на противника. Гордая воительница крепилась, словно ждала, что он нанесет последний удар. Конор не станет этого делать. Он победил, но лишь формально. Он не считал это честной битвой и почти ненавидел себя за то, что воспользовался ее минутной невнимательностью. — Не знаю, какой рецепт Генри использовал, чтобы создать своего призрака, — сказала Куин, — голос ее был едва слышен. Она поморщилась, и на зубах осталось пятно крови. — Но не думаю, что у тебя было время, чтобы создать собственного. Ты нашел способ отнять призрака у короля, верно? Она зажмурилась и выгнула спину. Жилы на шее напряглись, когда она пыталась справиться с волной боли. «Черт побери!» — пробормотал он. Квин подняла левую руку и призвала в ладонь огонь. «Не смей!» — Конор призвал один из призрачных мечей, удерживая его в сантиметрах от ее шеи. Свирепо взглянув на девушку, он без слов велел ей не делать глупостей. На ее лице были видны мягкие серые отблески черного огня. Она стиснула зубы, мышца, в уголке глаза дернулась, но огонь с шипением погас. Зарычал тигр, на этот раз ближе, и Конор, оглянувшись через плечо, увидел, что зверь наблюдает за ним. Расправив свои великолепные крылья, существо бросилось в атаку. Зверь бежал, расшвыривая во все стороны землю и клочки травы, и Конор приготовился к новой битве. «Блейз, уходи!» — выкрикнула Куин. Вужил затормозил, взметнул в воздух комки земли. Он забил крыльями, растерянно дёргая хвостом, и снова зарычал. На этот раз на неё. «Уходи, тупая птица!» — рявкнула она. «Сейчас же!» Вужил зарычал от злости и сперва не двигался с места. Переводя взгляд с хозяйки на Конора, он весь подобрался, готовясь к прыжку. Конор крепче сжал меч и приготовился к худшему. «Уходи», — прошептала Куин. Вужил заскулил грустно и тихо. Зверь расслабился и взмыл в воздух. По опушке прокатился порыв ветра когда он взмахнул своими мощными крыльями. Тигр пролетел над головой Конора и через несколько секунд исчез над деревьями. Конор ждал напрягши плечи, пытаясь разгадать, в чем подвох. Уловка. Находясь на волоске от смерти, она решила спасти не свою жизнь, а жизнь своего скакуна. Должно быть, был какой-то план. И все же зверь не вернулся. Последние клубы дыма на небольшой опушке рассеялись, и Конор оглядел поле боя. София держалась за плечо, сквозь пальцы текла кровь. Женщина опиралась о Мёрдока. Огромная царапина посреди груди бывшего черного гвардейца заляпала рубашку красным. А меч его куда-то исчез в пылу битвы. Призрачный король парил у иссохшего дерева. И Куин сурово посмотрела снизу вверх на мертвеца. Ее лицо перекосилось от боли, и она скользнула рукой в карман. Внимание Конора привлек глухой звон пузырька. Хитро. Когда девушка медленно вытащила небольшой флакончик из кармана, Конор выхватил его у нее из рук. — Тебе зелень не полагается. Она нахмурилась и с ненавистью смотрела на бродягу снизу вверх, молча ожидая в затянувшейся тишине. «Ты пожертвовала собой, чтобы спасти своего вужила». Коннор встал, свободно держа клинок в руке, и обошел вокруг нее. «Почему? Я видел, как люди жертвовали своими скакунами и при лучшем раскладе. Как будто тебе не все равно». Краска сползала с ее щек по мере того, как из раны вытекало все больше и больше крови. Однако голос святовидицы не дрогнул, и хотя она снова выгнула спину от боли, ни разу не обратилась с мольбой сохранить ей жизнь. Конор упер свободную руку в бок и растерянно покачал головой, не зная, как все разыграть дальше. София захромала в его сторону. — Чего ты ждешь? Убей ее. «Колдунья права!» — произнес призрак. «Закройте свои во рты, вы оба!» — велел Конор. Он перевел взгляд на духа. «Особенно ты!» Он велел призраку не показываться, но мертвец ослушался. Даже если Куин не знала всей правды о Коноре до этого, теперь она знала все наверняка. Дух несколько раз упоминал, что не позволит себя контролировать. Но они заключили перемирие. Показавшись во время боя, он слишком далеко зашел. Призрак хотел, чтобы его увидели. Призрак хотел, чтобы световидцы устроили охоту на Конора. Когда они жили у Финов, он сам в этом признался. «Мне нужна война», — сказал тогда призрак. «Меня не устраивает жизнь лесного скитальца. Твоей бродяжьей жизни конец». «София, дай мне что-нибудь, чем можно блокировать ее магию», — велел он. «Что у тебя есть? Зелье?» Колдунья открыла рот, чтобы возразить, но Конор, прищурившись, посмотрел на нее с предостережением. Закрыв рот, женщина издала раздраженный вздох. Вместо того, чтобы протестовать, она порылась в сумке и вынула железный обруч с петелькой на одном конце и замочком на другом в этом случае я бы не стала доверять зелью пока на ней это ее магия бесполезна не смей предупредила куин стрельнув глазами в сторону колдуньи софия бросила обруч Конору и застонала от боли при броске рука снова повисла колдунья пошатнулась мердок не дал ей упасть обхватив за плечи конор надел обруч Куин на шею его пальцы коснулись ее раскаленной горячей кожи когда зачарованный предмет с резким щелчком застегнулся. Ее ореховые глаза прищурились. «Я убью тебя за это». «Придется встать в очередь», — ответил Конор. «Перед тобой уже целая толпа собралась». Призрак резко появился перед глазами, закрывая с собой большую часть окружавшего их леса, и подался вперед. «Ты должен убить ее, идиот!» Ты сам все усложнил. Напомнил парень духу. Это твоя вина, ты не можешь управлять мной. Фантом раздосадованно зарычал: Ты ничего не знаешь об этой жизни, и я милостиво преподам тебе урок, чтобы спасти тебя от этого идиотского благородства. И когда я был жив, и сейчас, будучи воскресшим призраком, я являюсь. Духом смерти. Те, кто видят меня, должны понимать, что у них есть лишь два варианта. Склониться перед тобой или погибнуть. Предложить им третий, значит с гордостью объявить всему миру о своей слабости. Конор подался вперед и уставился в пустые глазницы призрака. Я не такой, как те идиоты, которых ты силой заставил себе подчиняться. «Ты не вынудишь меня обманом действовать против своих интересов». Будь Старлинг бессердечной воительницей, она бы пожертвовала Скокуном, чтобы спасти свою жизнь. Она не заслуживала умирать в одиночестве на опушке. Салдии не хватало достойных людей, и эта девушка, похоже, была одной из немногих. И Конор не станет тем, кто убьет ее. По крайней мере, сегодня. Если это ему оукнется, так тому и быть. Призрак с презрением покачал своей костлявой башкой. Если отказываешься убить ее, ты должен, по крайней мере, взять ее в плен. На войне критически важно схватить могущественного врага и извлечь из него всю информацию до последней капли. «Ага, и это вовсе не выйдет нам боком», — пробормотал он. «Вообще-то у нас нет своей тюрьмы. Вы не сможете меня удерживать», — предупредила Квин, когда к ним подошли Мёрдок и София. «Даже если бы у вас была клетка, вам бы не удалось заставить меня говорить. У меня есть способы это сделать», — произнесла София, криво усмехнувшись. «Заткнитесь обе». Конор убрал меч и потряс пузырьком, который забрал у Куин перед ее лицом. «Это исцеляющее зелье». Световидица молчала, ее лицо превратилось в непроницаемую каменную маску. «Будем считать, что это да», — Конор указал на ее огненный меч. «Мердок, отнеси это к краю поля, положи так, чтобы мы его видели». Мердок кивнул и опустил Софию на землю. Когда он бросился прочь, некроман стала рыться в сумке. Пока оба его спутника были заняты, Конор схватил свою сумку, лежавшую с другой стороны дерева, и вынул одно из рективационных зелей, которые ему дали финны. Все же казалось неправильным ранить воительницу и оставлять ее умирать на прогалине. Ему необходимо было усложнить ей выздоровление, чтобы световидец не смогла их преследовать. Но Конор не хотел, чтобы она истекла кровью. Трудно было достичь подобного баланса. Без магии... И меча Куин придется найти способ снять ошейник Блантмар, прежде чем она получит возможность исцелиться и добраться до зелья вовремя, чтобы магия сработала. Слушай меня внимательно. Конор положил оба пузырька в дупло дерева над ее головой. Я оставил свое рективационное зелье на случай, если твоего окажется недостаточно. Как только мы уйдем, можешь выпить оба. «С такой раной есть всего несколько часов, прежде чем ты истечешь кровью до смерти, особенно если давить. У тебя есть время до рассвета. Полагаю, такая воительница бывала в передрягах и похуже. Мы уходим, и ты не пойдешь за нами. А если сделаешь это, в следующий раз я не пощажу тебя. Я тоже тебя не пощажу, цареубийца!» Предупредила Куин. Конор растерянно поднял бровь. «Цареубийца?» не прикидывайся. Она перевела взгляд на призрака. Тебе не идет притворяться идиотом. Не знаю, что тебе сказал Отмонд, но я никого не убивал. Это ты им так наплел? Она понизила голос до едва слышного шепота и, залитой кровью рукой, указала на Софию и Мёрдока. Нахмурившись, Конор поднялся, как никогда испытывая искушение попытаться выбить из соперницы информацию. Очевидно, кто-то уже начал сплетать вокруг него паутину лжи. Фантастика! «Пойдемте!» — кивнул он остальным. «У вас обоих есть 60 секунд, чтобы найти то, что вы потеряли в битве. Если повезет, он больше не увидится со световидицей!» В глубине души, однако, Конор прекрасно понимал. «Не стоит ожидать, что она оставит его в покое!» С каждым новым днем ему везло все меньше и меньше.